Глава восемнадцатая Мари мурлыкая себе под нос, стирала пыль с охотничьих наград, стоящих в прихожей на серванте, громадном, резном, темном, почти черном, предмете мебели, которому вполне нашлось бы место в каком-нибудь фильме ужасов. Он очень напоминал самого судью, этакий судья в образе мебели, темный, пугающий, несущий груз былых заслуг. Она еще раз абсолютно без надобности стряхнула с него пыль. Ей было невдомек, для чего старому судье нужно, чтобы она приходила так часто. Не похоже, чтобы он тут гостей принимал. На самом деле, насколько она знала, единственными его посетителями были она сама и банивал, который и сейчас здесь отирался, кланяясь и присмыкаясь перед старым тираном. Обычно человек в должности банивала отчитывался только перед мэром, но поскольку мэр сохранял трезвость не более десяти минут в день, да и то, когда просыпался, что случалось ближе к полудню, ему трудно было добиться уважения. Он являлся марионеткой, посаженной в кресло судьей в результате фальшивых выборов. И именно судья управлял городом. Это знали и Бонневал, и Мари, и Бруно. Всем в Вашеле это было известно но в последнее время судья перестал шататься по своему городу и заперся в особняке, находясь целыми днями в кабинете за полуприкрытыми жалюзи. Он сидел там, накрыв колени покрывалом и поглядывал в щель между пластинами штор, словно кого-то ждал. Она могла узнать страх, когда видела его, и, несмотря на сумрак в кабинете, именно его она разглядела на лице некогда уверенного в себе грозного судьи Граншо. Стоило ли ей посочувствовать ему? Она и сочувствовала, самую капельку. Пусть он и был ворчливым старикашкой с мерзким характером, но Мари чувствовала в нем какую-то уязвимость, незаметную другим. «Мари!» — рявкнул судья из кабинета. «Прекрати этот чертов шум! Мы тут свои мысли не слышим!» Мари отлично знала, как справляться с помыкательством, поэтому сразу же перестала мурлыкать и принялась громко распевать «ла-ла-ла» словно распевалась перед гала-концертом. Подошла поближе к кабинету, чтобы сильнее позлить его, а затем снова принялась тихонько напевать себе поднос, чтобы лучше слышать. «Чертова девчонка!» — услышала она его слова. «Сразу видно, что она работала у моего брата, такая же нахалка, как и он!» «Возможно, был...» — тихо вставил бы Невал, прощупывая почву. «О чем это ты, парень? Что за «был»?» «Я о том, что ваш брат может быть мертв». Повисло молчание, и она попыталась заглянуть в щель между дверью и косяком, но судья сидел к ней спиной. Ей хотелось увидеть его лицо, чтобы понять, вызвала ли мысль о смерти брата боль или облегчение, а, возможно, и вовсе счастье. «С чего ты решил, что он мертв?» спросил судья тихо, но в голосе его не прозвучало ни намека на эмоции. «Просто считаю, что мы должны учитывать и такую вероятность». Баневал казался увереннее, чем обычно. «Нельзя от нее просто отмахнуться. Вы знаете, что за голову вашего брата назначена цена». Судья небрежно отмахнулся от слов Баневала, скрюченный артритом клешней. «Конечно, знаю. Так ему и надо. Если якшаешься с убийцами, как это делал он, за это приходится платить, и всегда найдутся желающие подзаработать на тебе». «Пять сотен тысяч евро!» И снова судья на мгновение замолчал, подъехав на своей коляске к окну. «Полмиллиона евро? Откуда ты узнал?» «У меня есть приятель в министерстве», — навел справки. «Молодец, Банивал!» Старик словно ушел в себя, но тут же, взбодрившись, уколол. «Не думал, что ты хоть что-то собой представляешь. Друзья в министерстве, да?» Баннивал пропустил оскорбления мимо ушей. «Это огромная сумма, пять сотен тысяч евро. Но им наверняка потребуется доказательство его смерти. Никто, и уж тем более мафия, не станет расставаться с деньгами без весомых доказательств». Баннивал сел за стол. «Кроме того, он не мертв, по крайней мере, пока». Судья швырнул на стол несколько конвертов, вскрытых и имеющих весьма официальный вид. Баннивал собрал их. «Штрафы за превышение скорости, протоколы о нарушении общественного порядка, неоплаченные гостиничные счета и так далее. Последний штраф выписан прошедшими выходными». «О, он не мертв, а живее всех живых». «Откуда у вас это?» — с удивлением спросил Баннивал. «Я взломал его почтовый ящик. А ты как думал? Я вполне еще могу передвигаться при необходимости». «И прежде чем начнешь ворчать, Баннивал, да, знаю, что это незаконно». Полицейский просматривал бумаги, покачивая головой. «И еще кое-что. Мне звонили из отеля, из Шамбурдотт, или как там это называется, только вчера. Очевидно, я останавливался у них, сбежал, не оплатив счет, и забыл свои очки. Этот мерзавец жив и готов пакостить, Баннивал. Помяни мое слово». Именно поэтому я хочу, чтобы его нашли. Баннивал поднялся и положил конверты на стол. «Где находится тот гостевой дом?» Спросил он. «В Сен-Соверри. Он, похоже, частенько там бывает. Там множество гостевых домов. Ну, этот, похоже, отличается от прочих. Они также сказали, что я оставил там кое-что личное, и спросили, не хотел бы я получить это назад». «Личное?» — удивился Боннивал. — Не будь ребенком, парень! Порнографию! — Ха! В моем возрасте! — он задумался. — В его возрасте! В нашем! — Возможно, мне стоит заглянуть и проверить. — Ха! Одиноко стало, да? — уколол судья. Мэри показалось, что Боннивал покраснел. — Я говорю о гостевом доме. Мне все равно нужно поехать в Сен-Савер. Там пропал человек, Шарль Палин. Шарль Полин. Старый пьяница куда-то запропастился, и мой коллега хотел, чтобы я взял несколько плакатов. У меня принтер опять сломался, а финансирования не хватает. «Полин? Помню такого совершенно недотепа. Он снова замолчал и резко повернулся к полицейскому. «Просто найди его, Баннивал, ладно? Просто найди! Возможно, они куда-то скрылись вместе». «Вы помните Полина?» «Я помню все свои дела». «Знаю, что мой брат приглядывал за ним, даже звал его товарищем. Но он и без выпивки был невеликим разумником, а уж с ней вовсе слабоумным». Он улыбнулся собственной шутке. «Жалкое создание, как ни посмотри. Покатился по наклонной после того, как жена сделала операцию по уменьшению груди, можешь поверить. Запил по-черному и попытался напасть на доктора, который посоветовал ей, к кому обратиться». «Припоминаю». Я часто видел его в доме вашего брата». «Ищи моего братца, Баннивал, забудь о Полине», — рыкнул судья. «Найди его». Он помолчал. «Тогда я, возможно, даже поделюсь с тобой наградой». Баннивал застыл на месте, а Мари отошла от двери, снова заводя на ходу свое «ла-ла-ла».